Несмотря на головокружение, я сумела встать. — Надо же! Оказывается, я держусь за руку Джейкоба, и трясется не диван, а он. Когда взгляд в очередной раз упал на Элис, девушка доставала из кармана маленький серебристый телефон. Пальчики быстро-быстро забарабанили по клавиатуре. — Роуз, мне нужно срочно поговорить с Карлайвом. — Хорошо, пусть перезвонит сразу, как вернется. — Нет. — Перелечу на самолете. — От Эдварда новостей нет? Девушка внимательно слушала сестру. Я смотрела на нее, и с каждой секунды мне становилось все страшнее и страшнее. Бескровные губы изогнулись в крошечную «О!» Серебристый телефон затрясся. «Почему?» — вопрошала подруга. «Зачем ты так поступила, Розали?» Не знаю, каким был ответ, но лицо Элис перекосилось от гнева. Сузившиеся глаза метали молнии. «Милая, ты в обоих случаях просчиталась». Придется теперь расхлебывать, — съязвила младшая сестра Эдварда. Да, именно. Она в полном порядке, я ошиблась. Долго рассказывать в этом плане ты тоже не права, поэтому и звоню. Да. Видение было именно таким. Голос моей гости звучал беспощадно, губы скривились, обнажив чуть ли не звериный оскал. Ты опоздала, Роуз. Прибереги свое раскаяние для тех, кто в него верит. Молниеносное движение и сотовый захлопнулся. Девушка подняла полные боли глаза. Элис, не теряя ни секунды, выпалила я. Нужно выиграть немного времени, буквально чуть-чуть, прежде чем она заговорит, и ее слова разрушат то, что осталось от моей жизни. Элис, знаешь, Карл это вернулся. Он звонил буквально в темных глазах, полное недоумение. «Когда именно?» — глухо спросила она. «Буквально за минуту до твоего появления». И что сказал? Элис сосредоточилась, с нетерпением ожидая моего ответа. Я сама с ним не разговаривала. Темные глаза рентгена повернулись к Блэку. Он вздрогнул, но вместо того, чтобы отойти от дивана, неловко присел, будто пытаясь заградить меня своим телом. Он попросил Чарли. А я объяснил, что мистера Свона нет. — И все? — ледяным голосом допытывалась Элис. Потом он бросил трубку, выпалил Блэк, по спине которого растекалась дрожь, понемногу передававшаяся и мне. «Ты сказал, что Чарли на похоронах», — напомнила я. «Можешь дословно повторить его слова?» — повернулась ко мне Элис. Джейк сказал, «Его нет». Потом Карл спросил, где папа, и он ответил, «На похоронах». С глухим стоном Элис рухнула на колени. «Скажи, в чем дело?» «Это был не Карлайл», — с отчаянием проговорила она. «Утверждая, что я лгу», — огрызнулся сидящий рядом со мной Джейкоб. Не обратив на него ни малейшего внимания, Элис заглянула в мое озадаченное лицо. «Звонил Эдвард», — с трудом проговорила она. «Он уверен, что ты умерла». «Мысли понеслись бешеным потоком». Я боялась услышать совсем не это, и облегчение помогло немного разобраться в ситуации. Розали передала ему, что я покончила с собой, почти успокоившись, спросила я. «Да», — кивнула Элис, и темные глаза сурово вспыхнули. «В защиту сестры могу сказать, что она положилась на меня. Но искать брата специально для того, чтобы сообщить эту новость, она что, не думает или не понимает?» — Значит, позвонив сюда, Эдвард решил, что речь идет о моих похоронах, — догадалась я. — Надо же, любимый голос был совсем близко. Я впилась ногтями в широкую ладонь друга, а тот даже не шелохнулся. Элис удивилась. — Похоже, ты совсем не расстроена, — прошептала она. — Подумаешь, небольшая путаница. Ничего непоправимого не произошло. Кто-нибудь ему объяснит, что на самом деле? Я осеклась. Темно-карие глаза задушили, готовые вырваться слова Чего Элис боится? Почему ее лицо перекосилось от жалости и страха? Что такого сказала ей Розали? Что-то о видениях. Розали мучается раскаянием. Случись беда со мной, совесть красавицы была бы спокойна. А вот если причинить боль своей семье, младшему брату... Белла прошептала Элис. Эдвард не позвонит. Он ей поверил. Я... «Не понимаю». Слова слетали с губ без единого звука, словно испуганные птички. Для нормальной, выражающей мысль фразы, в легких не хватало воздуха. Он направился в Италию. Чтобы понять, в чем дело, хватило и доли секунды. В подсознании снова послышался голос Эдварда. Но, увы, звучал он совсем не так божественно, как в галлюцинациях. Память выдавала лишь слабое, начисто лишенное музыкальности эхо, Слова сами по себе врезались в грудь, оставляя в ней зияющие раны, слова из эпохи, когда я могла поставить все свое и даже чужое имущество на то, что он меня любит.